донатос вошел в жарко натопленную лекарскую и отыскал глазами русту тот отчитывал двоих старших выучий неловко переминавшихся с ноги на ногу Светла, на диво смирная сидела в стороне на лавке перебирала обтрепанные концы своего опояска вас обоих высечь надо как подлетков последний год учся а ума не прибыла за столько лет лютовал крев целителей парни угрюмо молчали Колдун переждал, пока наставник закончит распекать провинившихся, и лишь после этого спросил «Ну, чего с ней?» Он кивнул на Скаженную, которая счастливо ему улыбнулась. «Да нет, ничего!» — сварливо отозвался Руста. «Я вот этого дуболома отправил ее поглядеть, а он дружка позвал, и они вдвоем девку твою сюда приволокли». Целитель кивнул на одного из ребят, который стоял, сжав губы, в тонкую линию. И молчал, не пытаясь оправдаться. «Вместо того, чтобы делом заняться, решили вокруг дуры хороводы водить. То ли беда, что у нас в обозе, который нынче пришел, три человека от сухотной загибаются. Нет, мы светле примочки на здоровую голову ставим». Парни искоса переглянулись, но промолчали. «Что значит «на здоровую»?» Не понял донатос Колдун шагнул к Светле, положил ладонь ей на лоб и поглядел на выучей. «Она ж как из пекла полыхала!» Русто дернул плечом. «А ныне полыхает?» «Нет», — удивленно ответил Наузник, глядя на свою подопечную. но «Ну а коли нет, какого встрешника ее примочками пользовать? Дел других мало!» донатос повернулся к выучим. «Был жар у нее!» Один из ребят угрюмо кивнул. «Еще какой!» «А пока сюда притащили, пока настойку варил, она отживела. Вон, сидит, ногами болтает». «Ты сколько уже на выучке!» — рассердился Руста. «Если жара нет, чего вы тут вдвоем топчетесь вокруг здоровой?» Крев был зол не на шутку. «Погоди, Руста!» Донатас внимательно посмотрел в разноцветные глаза девушки. «Это я приказал, чтобы ее совсем могли оглядели!» И правда полыхала девка. «Вон отсюда!» — сверкнул глазами на выучий Руста. Послушники исчезли раньше, чем он успел договорить. «Донатас!» — целитель повернулся к колдуну. «Ты ж не дитё малое, вон голова, почитай вся седая. Ты или не знаешь, чего у девок иной раз хвори случаются. Ну, сам же видишь, здоровая. Да и я её оглядел уж всю. Может, у неё пора лунная подошла за немочь» а может, просто истомилась в четырех стенах. Она уж которую седмицу у тебя носа из крепости не кажет, вся прозрачная, как нафь. Собаку эту с иногда спускают побегать, ты б хоть погулять ее выводил». Колдун в сердцах махнул рукой. «Вот ведь наказание. Что мне, жалко ее выпустить? Да на все четыре стороны, только без меня не идет. А самому когда?» Он с досадой посмотрел на дурочку, во взоре которой светилось слепое обожание. «Так чего ж ты хочешь тогда?» — развел руками целитель. «Этак кто угодно зачахнет». Обережник в ответ покачал головой и кивнул девушке. «Идем». Ишь, расселась. Светла заторопилась, всунула ноги в валеные сапожки, накинула тулупчик, обмотала кудлатую голову платком и спросила с надеждой, «Гулять?» Донатас про себя вздохнул. Какое гулять? Ему бы доползти до покоя, уткнуться мордой в синник и выспаться. — Иди уже! — подтолкнул он дуреху. Всю душу вымотала. — Родненький, устал. На крыльце башни целителей блаженная обернулась к спутнику и сострадательно коснулась плеча. — Идем, ляжешь, отдохнешь. Я тебе похлебки с поварни принесу. Он глядел на нее, на то, как она суетилась, как светилась от счастья, что, может быть, полезно, может, ухаживать за ним. Вот создадут же хранители бестолочь такую. Не надо мне похлебки. В лес идем. Гулять. Обережник с трудом выталкивал из себя слова. А то, правда, загнешься, скажут, уморил. Нет, он бы не сожалел случись с дури и впрямь загнуться, но ведь стрясись чего с этой малохольной, как бы Клесх не насторожился, не передал Русая другому Крефу. Ещё попустятся уговорами Лисана и отдаст парня кому помягче. Да той же Бьерге. Она баба, к тому же в тех самых летах, когда всякие делается жалостливым и мягким. «Гулять?» дурочка забежала вперед заглянула в глаза спутнику стараясь угадать не насмехается ли прям таки гулять прям да он пропустил ее вперед почти выталкивая за ворота крепости ну гуляй девушка обернулась смерила крефа удивленным взглядом как он рассердился а я почем знаю как тебе гулять надо туда сходили вон туда «От меня отстань только!» Светла тут же заплакала. «Родненький, ты по что же меня гонишь? Куда же я туда пойду? Там ведь снегу по колено, да и холодно!» «Идем домой, родненький!» И потянула его дурище обратно в цитадель. Но Донатас не дался. Схватил скоженную за плечо, подогнал пинком, направляя в сторону леса. «Пока три раза вокруг крепости не обойдешь никакого дома, иди!» Я тут посижу. Он устроился на старом выворотне. «Ступай, ступай! Там вон белки. На них поглядишь. Может, еще чего забавного увидишь». Блаженная уперлась. «Одна не пойду. А ежели волк?» Колдун вздохнул. «Да, о волках-то он не подумал. Да и зачем ей три круга вокруг крепости давать, и правда в снегу увязнет? Ну вот что с ней делать?» «Ладно». «Идем до Каменоломен. Там тропинка натоптанная. Туда сходим, обратно вернемся, как раз нагуляешься». Девушка радостно кивнула и взяла спутника за руку. Зимний лес был молчалив. Снег под ногами скрипел. Шумели деревья. День стоял не самый погожий. Ветер нес с закатной стороны тяжелые тучи. К ночи быть сметели. Когда впереди показался старый лог... Колдун собрался повернуть назад, но светло удержала его. «Что?» — Донатас очнулся от своих размышлений. «Свет ты мой ясный!» — позвала девушка и посмотрела на обережника переливчатыми глазами. «Когда умру, хоть вспоминать будешь?» Креп замер, глядя в безумные очи. «Я тебя для того тут выгуливаю, чтоб померла?» — строго спросил он. Скаженная грустно улыбнулась, коснулась его щеки кончиками теплых пальцев. «Всякому свой срок отмерен. Однажды придется прощаться». Ее голос был тих и серьезен. «Хоть вспомнишь меня, глупую, иной раз? Или забудешь тот же миг?» Колдун смотрел на девушку и не видел в чертах ее лица и во взгляде привычного безумия. Не слышал в голосе беспокойства. — Да ты не как хранителем собралась, — спросил обережник. Она склонила голову набок и улыбнулась. — Нет, Свет мой, но ведь когда-то придется. Донатас усмехнулся. — Когда-то всем придется. Скажинная вдруг прижалась к нему, сдавила в объятиях и прошептала. Нет, — Нет-нет, как же я тебя оставлю-то? На кого брошу? Ты же ведь и поесть забываешь. А не озяпли? раз хвораешься Креф с трудом высвободился из кольца неожиданно сильных рук. «Обратно идем», — сказал он с усталостью, понимая, что короткое просветление, случившееся в скудном уме дурочки, завершилось. «Ты вот не любишь меня», — меж тем лопотала блаженная. «А зря, зря не любишь. Я же ведь тебе добра одного желаю, а ты все гневаешься, все ругаешь меня». Она щебетала и щебетала, а он равнодушно шагал рядом, уносясь мыслями далеко-далеко. Надо отыскать русая и всыпать паршивца, чтобы больше не вздумал убегать от крефа без позволения. Потом надо дуру на поварню отвезти, чтоб накормили, да попросить меда. Пусть ест, а то и правда вся синяя, будто на непосильной работе ломается. «Женишься на мне тогда уж?» — вырвал обережника из раздумий голос скоженный. «Чего?» натта даже споткнулся чего сделаю дурочка глядела на него радостно женишься а протянул криф и когда она счастливо улыбнулась так по осени по осени свадьба играют». играет и правда колдун пошел дальше глупость спросил скажинная устремилась следом так вот женишься когда продолжала она там уж я светло...» Вновь остановился Донат, а с которым неожиданно стало весело. «Как я на тебя женюсь! Я крев! У нас семей нет! Да и старше насколько! Ты мне в дочери годишься! Ну и дура ты еще! Это тоже с какой стороны не взгляни причина!» Девушка нахмурилась. «Тебя, родной, послушать, так во мне вовсе ничего хорошего нет!» Обережник искренне рассмеялся. «А чего ж в тебе хорошего?» Она замолчала. Открыла и закрыла рот, не найдясь, что ответить. Потом рвано вздохнула, моргнула. Брови надломились, губы искривились, и из разноцветных глаз полились слезы. Они катились градом по щекам, застывая на морозе. Выгулял дуру. «Тьфу!» «Хватит!» — Греф вытер блаженное лицо. «Хватит!» — я сказал. Но она все всхлипывала и всхлипывала, Брела рядом, спотыкалась, сопела, хлюпала носом и никак не могла успокоиться. Она плакала, когда они шли через двор. Плакала, пока поднимались по всходам на четвертый ярус, пока раздевалась в покойчике. А потом легла ничком на свою лавку и разрыдалась так безутешно, что доната почел за лучшее уйти, нежели слушать эти тяжкие стенания. Он спустился в мертвецкую, подцепил в коридоре за ухо невесть, откуда появившегося Руську, и отправил к Светле приглядеть. Когда через несколько оборотов мальчонок вернулся с известием о том, что Скаженная мечется в бреду, Донатас даже не удивился.